Глава двадцать седьмая. Перелёт, долгий, изнуряющий. Стоит сойти с трапа, как в ноздри ударяет горячий воздух. Раскалённое солнце, пальмы и вдали линия моря. Давненько я не бывал на родине. Всё никак руки не доходили, да и не хотел я возвращаться, если честно. С отцом мы когда-то не очень хорошо расстались, Столкновение поколений и характеров играет роль, особенно у нас на Востоке, когда слово старшего непререкаемо. Я ослушался, когда решил разорвать брак с супругой. Повод был резонный, женушка умудрялась гулять. За такое, по-хорошему, я должен был отправить ее и любовника к проотцам, но я не стал. Помню, как Лола валялась у меня в ногах, рыдала, умоляла. И я сжалился. Судя по всему, зря. Хотя, как знать. Пока ниточки привели меня обратно в отчий дом. Спускаюсь по трапу и иду в сторону лимузина. Сажусь на заднее сиденье и расслабляю галстук, пока автомобиль мчит по улицам знакомого города. Путь недолгий. Машина заезжает на огороженную территорию резиденции Умаровых. И стоит мне выйти и ступить по гравию, как навстречу мне выходит мощный мужик. Высокий, широкоплечий, светлоглазый с темно-пшеничным цветом волос. Стоит нашим глазам встретиться, как напряжение повисает в воздухе. Мы замираем, и лишь спустя долгое мгновение каменное выражение лица Марата дает трещины губы раздвигаются в оскале, и младший брат идет ко мне навстречу объятия крепкие и ощутимые глазам не верю баграт выдает хлопнув меня по спине а я смотрю в лицо брата и прежние терки отходят на второй план рад высокий даже слишком в какой-то момент в подростковом возрасте он вымахал и обошел меня Хотя казалось куда уж, но он на несколько сантиметров преобладает в росте. Рассматриваю замысловатую татуху, виднеющуюся у основания шеи. Даже помню, что он набил ее еще лет надцать назад. В знак протеста. Отрата несет фирменным парфюмом, баблом и уверенностью, с примесью табака. Еще в юности Марат отличался наглостью целеустремленностью и убийственным характером. Отсюда и вечный напряг в наших отношениях и дележка территорий. «Тоже не ожидал увидеть твою морду лица в отчим доме». «Почему приехал?» — выдает сразу, не расшаркиваясь. «У нас в крови бить в цель и общаться без долгих предисловий. Пришел почти тетчий дом, заодно и расквитаться со старыми долгами». Скидывает бровь и раздвигает губы в хищной улыбке с выдвинутыми вперед клыками. «Даже так?» — киваю, молча смотрит глаза в глаза. «Сколько мы не виделись? Год? Два?» «Достаточно рад». «К отцу пойдешь?» — спрашивает и прищуривается. «Старые терки, старые раны». У меня в семье все упертые бараны. Трудно общаться с тем, кто привык доминировать, начиная с отца и заканчивая братом. Каждый из нас достиг своих высот, и такие люди очень сложно договариваются. Компромисса между нами не бывает. Пойду. Спустя долгую паузу отвечаю, Марат одобрительно кивает, провожает меня в дом. Рад мне брат только по отцу, матери разные. Моя мама умерла, когда я был еще крох, и отец привел в дом новую женщину, славянку, которая родила Марата. Что могу сказать? Хорошая женщина, кроткая, тихая, она относилась к нам одинаково. За драки доставалось обоим, а мы с Ратом не были самыми простыми парнями. Часто влезали в неприятности, стычки, дебоширили. Многое было, но одно было неизменным. Несмотря ни на что, несмотря на распри и нашу отчужденность, в самый сложный час семья сплачивалась. Рад тот человек, которому я могу прийти за советом, за помощью. В последнее время брат сильно возвысился, стал одним из самых влиятельных бизнесменов Востока. Когда читаю сводки и натыкаюсь на фамилию с инициалами, улыбаюсь, гордость испытываю. А когда-то я этому засранцу слюни подтирал. «Сам ты здесь какими судьбами?» – спрашиваю Марата, и брат тянет губы в ухмылке. «Да тоже решил в отчий дом вернуться, пришвартоваться, пока у меня в жизни пепец ушатается». Проходим в огромный зал и идем, не сговариваясь, на второй этаж в кабинет. Спустя короткий промежуток времени, Рат открывает дверь и приглашающим жестом предлагает мне занять место в кресле, что я и делаю. Брат наливает нам выпить и садится напротив, медленно помешивает коричневую жидкость в бокале и выпивает залпом. «Что за пипец?» — задаю вопрос и хмурюсь. Не слышал, чтобы у Рата в бизнесе проблемы были. Наоборот, он у нас в лидерах списка Forbes с недавнего времени. Да так, кое-что случилось. Не нравится мне интонация Марата. Резко вскидываюсь, и брат поворачивает голову в мою сторону, смотрит остро. Что у тебя произошло? Задаю вопрос с расстановкой. Ничего такого, с чем я не справлюсь. Уходит от ответа. «Брат, что за дела? Не слышал, чтобы на твоих предприятиях проблемы были. Есть напряг? Ты ведь не забыл, какие вопросы я обычно решаю?» Кривит губы в улыбке, синие глаза вспыхивают. «А ты, смотрю, интересуешься моей жизнью, да, Умар?» «За малым глаз да глаз, шучу, ловлю ироничный тон рата». Проблем в бизнесе нет. Есть другая лажа, которую мне предстоит вывести. Замолкает и прикрывает на мгновение глаза прежде, чем оглушить наконец признанием. С женщиной. Не знаю, почему, но меня развозит на ржач. Смеюсь, как конь над ошарашенным взглядом малого. «И ты туда же, брат!» Кажись, у Умаровых полный попадос с бабами. Брат доливает бокал и с каменным лицом опрокидывает в себя очередную дозу пойла. Не ловит веселую атмосферу, погружается в свои мысли и лицо рата каменеет. Даже не морщится от крепости и фокусирует на мне совершенно трезвый взгляд сапфировых глаз. «Однозначно», — отвечает односложно и опять закидывается что вызывает мое неодобрение. Только особенность у Рата есть. Он не пьянеет. Когда другие уже валяются в отключке, брат сохраняет трезвость разума. Очень полезная фишка, которая помогает развязывать языки партнерам и конкурентам. Выведывать информацию и лишь чутка притворяться, что подхмелим. Не успеваем продолжить с Ратом общение на щепетильную тему, Как дверь открывается, и в кабинет заходит отец. Охрана работает оперативно и, скорее всего, доложила о том, что блудные сыновья Фахра Умарова вернулись в особняк.